Итак, мы просто-напросто должны были сесть в поезд, отходивший из Парижа в час двадцать две, тот самый поезд, который мне с давних пор доставляло удовольствие, как будто я ничего не знаю, отыскивать в расписании. Это меня каждый раз волновало. Это создавало почти полную иллюзию блаженства отъезда. Наше воображение определяет признаки счастья не столько на основании сведений, которыми мы располагаем о нем, Сколько по тем желаниям, какое оно у нас вызывает. Вот почему мне думалось, что я знаю счастье до мельчайших подробностей, и не сомневался, что испытаю в вагоне особое наслаждение, когда к вечеру посвежеет, когда я залюбуюсь видом перед какой-нибудь станцией, более того. Этот поезд, всякий раз рисовавший мне образы одних и тех же городов, которые я окутывал предвечерним светом, светом времени его следования, представлялся мне не похожим на другие поезда. И, наконец, как это часто с нами бывает, когда мы, в глаза не видав человека, тешим себя мечтой, что мы с ним подружились». Я наделил оригинальный и не меняющейся внешностью того белокурого странствующего художника, который якобы взял меня с собой и с которым я прощусь в Сен-Ло около собора, так как оттуда он поедет на запад. Сен-Ло — старинный французский город на север от Парижа, В нем пользуется известностью собор Богоматери, памятник поздней готической архитектуры, XIV век. Бабушка не могла решиться так прямо поехать в Бальбек. Она рассчитывала остановиться на сутки у своей приятельницы, а я в тот же вечер должен был ехать дальше, во-первых, чтобы не стеснять ее, а во-вторых, чтобы уже в день приезда осмотреть церковь в Бальбеке. Нам сказали, что это довольно далеко от Бальбек-пляжа, и, начав курс ван я, пожалуй, не смогу туда пойти. И, пожалуй, мне было легче от сознания, что я войду в новое обиталище и заставлю себя там жить, достигнув чудной цели моего путешествия, до того, как наступит первая мучительная ночь. Но сперва надо было расстаться с прежним. Моя мать в тот же день перебралась в Сен-Клу с тем, чтобы, а может, это она придумала для меня, проводить нас на вокзал и, не заезжая домой, прямо на дачу, а то как бы я вместо Бальбека не поехал с ней домой. И под тем предлогом, что у нее много дел на даче и что времени у нее в обрез, а на самом деле для того, чтобы избавить меня от муки прощания, Она даже решила не оставаться с нами до отхода поезда, когда, прячущаяся за суетой и приготовлениями, которые пока еще ни к чему решительному не ведут, вдруг вырастает разлука, нестерпимая, уже неизбежная, сосредоточившаяся в одном бесконечном мгновении бессильного и окончательного отрезвления. Впервые я почувствовал, что моя мать может жить без меня, не для меня, не такой жизнью, как я. Она оставалась с моим отцом, которому, как ей, наверное, казалось, моя болезненность, моя нервозность несколько усложняют и омрачают жизнь. Разлуку с матерью я переживал особенно тяжело, потому что, по моим представлениям, она оказалась для матери... последним звеном в цепи разочарований, которые я ей доставлял, которые она от меня скрывала и благодаря которым, в конце концов, уяснила себе всю трудность совместного летнего отдыха. А, быть может, это был еще и первый опыт жизни, с которой ей надлежало примириться в дальнейшем, так как и для моего отца, и для нее дело шло к старости. Начало той жизни, когда я реже буду видеть ее, когда она будет для меня уже не такой близкой. А это мне и в кошмарном сне не могло присниться. Женщина, которая возвращается домой одна, возвращается туда, где я теперь не живу, и спрашивает у швейцара, нет ли от меня писем. Мне стоило больших усилий ответить на сельщику, предложившему понести мой чемодан. Стараясь успокоить меня, мать прибегала к средствам с ее точки зрения наиболее действенным. Находя бессмысленным притворяться, будто не замечает, что мне грустно, она ласково надо мной подшучивала.